Реол, являющийся восьмой планетой в системе двойной звезды, имеет весьма нестабильную орбиту, отдаленно напоминающую по форме чрезмерно вытянутый эллипс. Раз в три стандартных года Реол пересекает границу Добышевского и примерно полтора года находится в секторе пространства, контролируемом Земной Федерацией. Другие полтора года своего орбитального цикла Реол находится в секторе, признанном законным владением Республики Шенн. До определенного времени планета эта не интересовала ни землян, ни шенов, поскольку атмосфера из гелиево-азотной смеси и тектоническая неустойчивость континентальных плит, если и не исключали полностью возможность колонизации планеты, то делали ее неоправданно дорогой. Все началось, можно сказать, с того, когда во время очередного полуторагодичного цикла Реол находился в земном секторе и на его орбиту был запущен спутник геологической разведки. Кому из чего вдруг это пришло в голову, не знаю. Но факт остаётся фактом. Информация, полученная со спутника, свидетельствовала о наличии обширных циркониевых месторождений под поверхностью планеты. Вместо того, чтобы попытаться договориться с шенами о совместных разработках этих месторождений, умники из Совета Федерации решили сбросить на поверхность Реола несколько автоматических майков и запустить на его орбиту с десяток спутников чтобы тем самым обозначить присутствие землян на данной планете. А для контроля за ситуацией на военную базу Головачёв-12 была в спешном порядке переброшена 8 эскадра стратегических аэрокосмических сил Земной Федерации. Шеном до Риола не было ровным счётом никакого дела. Как выяснилось уже после подписания мирного договора, Шены в своё время провели более тщательное изучение геологических структур Риола. Широкие пласты цирконевых месторождений, которые, по данным, снятым с орбиты спутником, выглядели сказочными богатствами, при пробном бурении оказались настолько тонкими, что разработка их не окупила бы даже доставку и размещение на риоле автоматических горнодобывающих станций. Но тот факт, что неподалеку от их сектора пространства земляне начали концентрацию крупных воинских сил, Шенам крайне не понравился. Должно быть, они решили, что мы хотим использовать Реол в качестве плацдарма для нанесения первого удара, а потому поспешили заявить, что Реол является исконно шенской планетой. Последовал обмен дипломатическими нотами между представителями Шена и Земли. Земля заявила, что поскольку территориальная принадлежность планеты риол четко не определена, то она принадлежит тому, кто первый начал ее освоение, а следовательно, земной федерации. Шен ответил на это, что Реол является нейтральной планетой, исходя из чего ни одна из держав не может на нее претендовать. Следом за этим, представитель Республики Шен потребовал, чтобы Земля убрала с Реола свои спутники и маяки, пригрозив, что в противном случае Шены сделают это сами, когда планета в очередной раз войдет под контрольный им сектор пространства. Земля ответила, что будет расценивать подобные действия со стороны Республики Шен как угрозу территориальной целостности земной федерации и перебросила на базу Голучев-12 42-ю дивизию мобильной пехоты, в 4 роте которой в то время проходил службу и ваш покорный слуга. Шены поступили так, как и обещали. Едва только Риол пересек границу Добышевского и вошел в сектор пространства, контролируемый Шенами, боевой эсминец республики Шен сбил все земные спутники, находившиеся на орбите Земли и прицельными ударами уничтожил наши маяки на поверхности планеты. Это был сигнал к началу боевых действий. Но весь комизм ситуации заключался в том, что к этому времени и земные специалисты успели понять, что цирконевые месторождения на Риоле не представляют собой никакой коммерческой ценности, поскольку разрабатывать их можно разве что только вручную. Самое время было бы принести шенам свои извинения и пойти на мировую. Но не таковы наши славные политики. Шены уничтожили на Риоле собственность, принадлежащую земной федерации, а следовательно… Логическую цепочку можете продолжить сами, это не главное. Суть в том, что на конце ее находилось утверждение, что мы ни при каких условиях не должны уступать Шенам Риол. Скорее всего, политики попросту боялись признать, что в очередной раз сморозили глупость, А потому готовы были послать тысячи солдат на убой ради завоевания никому не нужной планеты. Должно быть, логика шенских политиков была примерно такой же, потому что вместо того, чтобы махнуть Нориол рукой, они выдвинули границы Добышевского свой боевой флот. Собственно, именно с этого момента и берет начало девятимесячное противостояние Республики Шен и Земной Федерации, получившее в дальнейшем название Шенский конфликт. Хотя, как вы понимаете, его с таким же успехом можно было называть и земным конфликтом. Начав бряцать оружием, ни одна из сторон не собиралась первой признать, что никаких причин для войны, собственно, нет. И в то же время как земные, так и шенские полководцы не решались первыми бросить своих солдат в бой. Как шенам, так и землянам нужна была одна решительная атака и быстрая победа с минимальными потерями среди личного состава. В противном случае, если война примет затяжной характер, вряд ли идея о продолжении ее встретит одобрение мирных граждан как одной, так и другой из противоборствующих сторон, особенно после того, как домой начнут приходить извещения о смерти родных и близких. Война носила главным образом позиционный характер. Патрульные катера землян и шенов баражировали вдоль границы Добышевского, но при этом никто из них не рисковал залетать на территорию противника. Каждый стремился только продемонстрировать собственные силы и решимость отстаивать свои права до последнего. До начала конфликта отношения между Республикой Шен и Земной Федерацией осуществлялись всего лишь на уровне обмена посольскими делегациями. Поскольку Шены отказались от предложенного им членства в Галактической Лиге, задачу полномочных представителей входило заключение соглашений, касающихся территориальных вопросов. Результатом их работы стало нанесение на космические карты границы Добышевского, разделившие пространственные секторы, подконтрольные Республики Шен и Земной Федерации. В остальном же мы мало что знали о культуре Шенов, об их истории и, что, пожалуй, самое главное, об их научно-техническом и военном потенциале. Впервые мы увидели их боевые корабли только на границе Добышевского. Внешне они были похожи на наши – Но каковы были их ходовые и боевые качества, мы могли судить только обосредованно, по заключениям аналитиков, сделанным на основании визуального наблюдения и поверхностного сканирования кораблей Шенов. Точно так же Шенам ничего не было известно о нашем боевом потенциале. И следует заметить, это был весьма весомый фактор, удерживающий обе стороны от начала открытых боевых действий. Стрельба началась, когда Риол в очередной раз приблизился к границе Добышевского. Боевому крейсеру Земной Федерации Александр Дельвик был отдан приказ высадить на поверхность планеты десант, как только Реол окажется в нашем секторе пространства. Смыслов подобной операции не было никакого, однако таким образом командующий Объединённым флотом Земной Федерации на границе Добышевского генерал Сорос собирался оправдать своё пятимесячное бездействие. Едва только Александр Дельвик начал сбрасывать посадочный модуль десанта на поверхность Реола, как одновременно три корабля Шенов открыли по нему огонь со своей территории. Александр Дельвик ответил огнем из всех орудий, но, получив приказ из командного центра, уклонился от боя и вернулся на базу. А посадочных модулей, в одном из которых находился и я, благополучно опустились на Риол. Ну и натерпелись же мы тогда страха, надо сказать. Услышав о том, что Александр Дельвик уходит на основную базу, мы решили, что шены теперь расстреляют нас прямой наводкой с орбиты. Пытаться покинуть посадочные модули и укрыться, используя рельеф местности, означало только отсрочить на час-другой собственную гибель. Атмосфера на Риоли была непригодная для дыхания, а каждый из десантников был облачен в легкий атмосферный скафандр с запасом кислорода, рассчитанным на полтора часа. Предполагалось, что наши корабли будут регулярно сбрасывать нам контейнеры с запасами еды, воды и кислорода, но поскольку господствующее положение на орбите Иреола заняли шенские корабли, рассчитывать на это не приходилось. Мы уже принялись было писать последние письма, сопровождая слова любви, адресованные родным проклятиями в адрес пославших нас на верную гибель командиров, когда совершенно неожиданно получили посылку с долгожданным кислородом, которую скинули нам с орбиты Шены в течение десяти дней после этого, пока командование обеих армий вели переговоры о возможности нашей эвакуации с Риола, Шены не забывали регулярно снабжать нас едой и кислородом. Как мы узнали впоследствии, шефство над нами взяли экипажи трех оставшихся на орбите Риола шенских кораблей. И делали они это не по приказу своего штаба, который, так же как и наш, все еще не мог выработать четкие линии поведения в отношении противника по собственной инициативе, делясь с нами собственными запасами. Спустя 10 дней, когда все формальности между командованиями воюющих армий были улажены, шены позволили совершить посадку на Риоле пассажирскому транспорту, который и доставил нас на базу. Вот так все это происходило, ребята. А в программке сегодняшних торжественных мероприятий это несусветная глупость командования, едва не стоившая жизни 65-ти пехотинцам, названа героической высадкой первого десанта на Реол. На мой взгляд, шенская делегация проявила чрезмерную деликатность, не поинтересовавшись, кто именно проявил тогда героизм и в чем именно он выражался. Впрочем, командование шеннов тоже допускало немало ляпов в ходе этой глупейшей за всю историю существования Галактической Лиги войны. Поэтому шены – Так же, как и мы, предпочитают не ворошить старое грязное белье. Итак, после первых выстрелов Шенский конфликт стал хотя бы в общих чертах походить на настоящую войну. Шены пытались закрепиться на орбите Реола, а мы их периодически оттуда выбивали. Поскольку к этому времени Реол уже пересек границу Добышевского и вошел в сектор пространства, контролируемый Земной Федерацией, официальные представители Земли в Галактической Лиге принялись отчаянно колотить себя кулаками в грудь, называя Шенов агрессорами и требуя от Галактического сообщества немедленного принятия самых строгих санкций в отношении гнусных захватчиков. Генеральное собрание Галактической Лиги приняло несколько резолюций, в которых обращалось как к Республике Шен, так и к Земной Федерации с требованием немедленно прекратить вооруженный конфликт и попытаться решить возникшую проблему дипломатическим путем. Но поскольку Республика Шен не являлась членом Галактической Лиги, подобные обращения не произвели на ее официального представителя ни малейшего впечатления. Вместо того, чтобы покаяться, он зачитал с трибуны Галактической Лиги послание Народного собрания Республики Шен, в котором ясно и твердо говорилось, что всякого, кто выступит в данном вооруженном конфликте на стороне Земной Федерации, Республика Шен будет считать вступившим в войну и обратит против него всю силу и мощь своего оружия. В конце концов, Генеральное собрание Галактической Лиги заявило, что возьмется рассматривать вопрос о территориальной целостности Земной Федерации только после того, как с планеты Реол и с ее орбиты будут выведены все войсковые формирования вместе с имеющимся у них вооружением. Если перевести эту резолюцию на нормальный человеческий язык, то она гласила, что земля нам предстоит самим разбираться с шенами. Казалось, теперь уже ничто не может остановить перерастание локального вооруженного конфликта в полномасштабную войну. Однако, как оказалось, ни наши, ни шенские солдаты не имели ни малейшего желания идти на гибель ради ничем не обоснованных амбиций своих недальновидных политиков. Ход боевых действий был похож на велотекущую инфекцию марсианского гриппа, когда человек никак не может понять, болен он или здоров. Но при этом то и дело утирает покрасневший нос. Конечно, никто из солдат открыто не отказывался выполнять приказы посылающих их в бой командиров, но каждый из них в бою руководствовался принципом – если есть выбор атаковать противника или отступить, то лучше отступить. Стрелки из боевых расчетов, словно заранее сговорившись, били исключительно по ходовым двигателям кораблей противника, Как вам известно, вблизи ходовых двигателей нет помещений, в которых во время боевого вылета находились бы люди. Поэтому даже взрыв ходовой части корабля не мог привести к потерям среди его экипажа. А вот стрельба по боевым палубам была строжайше запрещена, поскольку даже одно точное попадание гравитационной торпеды могло вызвать детонацию боеприпасов и разорвать корабль пополам. После выхода из строя ходовых двигателей корабль подавал сигнал, что выходит из боя. Экипаж покидал корабль в спасительных модулях, которым противник позволял беспрепятственно вернуться на базу. Дабы не оставлять поврежденный корабль противнику, капитан, покидавший свой пост, как ему и было положено последним, включал систему самоуничтожения. Естественно, подобная тактика ведения войны не могла принести успеха ни одной из сторон. Адмирал Сорос еженедельно рапортовал об очередном успехе находящейся под его командованием армии, приводя в качестве доказательства число уничтоженных кораблей противника. При этом, гордо заявляя о нулевых потерях среди личного состава, он, конечно же, не акцентировал внимание на том, что потери в технике с нашей стороны были ничуть не меньше, чем у Шенов. То, что, несмотря на все наши успехи, по космофлоту Шенов до сих пор не был нанесен последний сокрушительный удар, Сорос объяснял отсутствием данных, касающихся технических характеристик кораблей Шенов, и установлено на них вооружение. они имея такой информацию бравый адмирал не решался на проведение крупномасштабной операции, которая в случае неудачи могла повлечь за собой огромные людские потери. Что ж, генералы вели свою войну, а мы, простые солдаты, чьей основной задачей является стремление выжить на поле боя, свою. Порой наши интересы пересекались, и именно в такие моменты случались прорывы, которым позднее историки придумывали цветистые имена, украшающие страницы учебников. К сожалению, тот, кто совершает шаг, влекущий за собой поворот всемирной истории, чаще всего делает это неосознанно и узнает о том, что произошло самым последним. Итак, после завершения эпопеи с высадкой героического десанта на Реол, мы сидели на базе Головачев-12, томясь от безделья и скуки. Ну, вы, конечно, понимаете, что говоря о безделье, я имею в виду отсутствие реальных дел. Бестолковой армейской муштры, как всегда, хватало с избытком. А вот расслабиться после нескольких часов теоретических занятий по тактике ведения боя на внешней обшивке корпуса неприятельского корабля и одуряющей тренажерной отработке аварийной посадки было абсолютно негде. Поэтому мы пехотинцы, с завистью смотрели на летунов. Они были избавлены от всей этой занудной чепухи последние воспоминания о которой в один момент вылетают из головы, как только настоящий посадочный модуль отрывается от корабля и с диким ревом, отчего закладывает уши, под непрерывным огнем тяжелой артиллерии противника падает на поверхность планеты. Такой свистопляски, скажу я вам, ни на одном тренажере не воспроизведешь. А ведь летунам, которые только тем и занимались, что время от времени подрывали собственные корабли, еще случалось и отпуска давали за геройство. Они сами над этим посмеивались, но слетать на недельку-другую домой никто, конечно же, не отказывался. Но всё это пока только присказка. Я начал её для того, чтобы вы воочию могли представить себе обстановку, сложившуюся на базе Головачёв-12 к моменту, когда началась история, о которой я как раз и собираюсь поведать. А началось всё с того, что вернувшийся из отпуска сержант Натсон, умудрился протащить на базу аж 12 полулитровых бутылок Смирновской. И не какого-нибудь там суррогата, продающегося на захудалых пересадочных станциях, а настоящей Смирновской, марсианского разлива. Ведь не поленился же тащить на себе через пол Вселенной. Вот кто истинный творец истории. Скажете, какое отношение может иметь водка к истории женского конфликта? Ну так слушайте, что было дальше. Поскольку на базе был объявлен сухой закон, для того, чтобы употребить тайно доставленную на Натсоном Смирновскую, нужно было найти укромное место. Таким местом стал склад запчастей при пятом ремонтном доке. После вечерней поверки личного состава, нас там собралось восемь человек. Закуски, в отличие от выпивки, на базе было достаточно. Но то ли с непривычки, то ли потому что водка оказалась забористой, всех нас довольно-таки быстро повело. Разговоры пошли какие-то бестолковые. Все говорили одновременно, перебивая и не слушая друг друга. А Серега Антипов, парень из ремроты, который как раз и открыл нам склад, так и вовсе закимарил, уронив голову на грудь. Натсон без устали рассказывал, как здорово провел время дома на Марсе. Вначале его слушали с удовольствием, воспрашивая подробности и удовлетворенно качая головами. Но когда он по третьему разу пошёл рассказывать, как напился в баре пива до такой степени, что не мог даже свой адрес внятно произнести, и официантка отвезла его после закрытия бара к себе домой, я почувствовал, как в душе у меня начинает зарождаться глухое раздражение. Натсон проявил не больше героизма, чем любой из нас. Так почему же именно его на две недели отпустили домой? Только потому, что он служил на подбитом шеннаме эсминце Несс? Ну и что с того? Я, например, вместе с другими парнями полторы недели проторчал на Риоле, ожидая, когда же шены начнут нам на голову бомбы метать. И за все это мы теперь отдуваемся в учебных классах и на тренажерах. Поистине, думал я в тот момент, в нашей вселенной не стало места для справедливости, как в свое время не нашлось в ней места и для Бога. Примерно так же рассуждали и другие присутствующие. Проклятье! В сердцах воскликнул Берримор из третьей роты. Никогда бы не записался в мобильную пехоту, если бы знал в тот момент, когда поступал на службу, что все радости жизни в армии заранее отписаны лету нам А в чем, собственно, проблема? Удивленно посмотрел на него пьяными глазами ефрейтор Кутейко, стрелок из крейсера Сантана, который до сих пор выходил из поединков с шенами невредимым. «В том, что если я просижу еще пару недель на этой чертовой базе, то точно свихнусь и придушу какого-нибудь несчастного инструктора, который в тысячу первый раз станет объяснять мне принцип автоматической перезарядки армейского трассера нового поколения», — ответил ему Берримор. «Я прекрасно понимаю, что инструктор здесь совершенно ни при чем. Он такой же подневольный служака, как и все мы. Но, черт возьми, должен же я наконец на ком-то сорваться». И инструктор представляется мне самой подходящей кандидатурой. «Почему?» – спросил его я. «Потому что прежде, чем меня отправят по трибунал, мне выразит свою благодарность каждый из взвода, принимавшего участие в занятиях». «Да уж», – с внезапно накатившим унынием мотнул головой я. «Сидя здесь на базе, ни один из нас не имеет ни малейшего шанса хоть как-то отличиться, чтобы получить отпуск». «А вы слышали новый приказ командующего?» просил кутейка «Насчет того, что весь личный состав базы должен приступить к изучению шенского языка?» Вяло поинтересовался кто-то из присутствующих. «Нет», — отрицательно махнул рукой тот. «В соответствии с новым приказом адмирала Сороса двухнедельный отпуск получит каждый, кто сумеет доставить на базу любую единицу неповрежденной боевой техники шенов». А для этого всего-то и надо, что внезапно атаковать шанский крейсер и захватить его, прежде чем эвакуирующийся с него экипаж успеет задействовать систему самоуничтожения корабля», – усмехнулся Берримор. «А разве речь идет о крейсере?» – с пьяной серьезностью посмотрел я на своих приятелей. «А за спасательную шлюпку отпуск не дадут?» «Дадут», – убежденно кинул кутейка и снова наполнил стаканы тех, кто еще мог держать их в руках. Я выпил и закусил, после чего безапелляционно заявил. «Ну так я сейчас полечу и пригоню на базу спасательную шлюпку шеннов «А ты знаешь, где можно найти шенскую спасательную шлюпку?» спросил у меня Берримор. «Нет», — ботнул головой я, — «но вокруг Риола полно шенских кораблей. Какой-нибудь из них я и прихвачу». «А что, мысль не такая уж и глупая, как может показаться на первый взгляд» подумав, согласился со мной Натсон. Пару дней назад мы выбили Шенов с орбиты Реола, и сейчас они проводят перегруппировку сил, готовясь к контратаке. На собственной территории они нападения не ожидают. А небольшой рейдер типа Заппа с антирадарным покрытием сможет пересечь границу незамеченным. Сейчас именно такой рейдер стоит в доке, приоткрыв левый глаз сообщил Антипов, после чего снова уронил голову на грудь. Идея, бывшая вначале чисто умозрительным представлением, начала обретать реальные формы. После того, как я еще раз подтвердил, что твердо намерен заработать себе отпуск, добыв неприятельский корабль, мы выпили еще по одной, извлекли из кармана мирно спящего антипового ключ от внешнего шлюза и, поддерживая друг друга, направились в док. По дороге Национ и кутейка на два голоса инструктировали меня, но, честно признаться, из их наставлений мне запомнилось только то, что к утренней поверке, вне зависимости от того, удастся мне добыть женский корабль или нет, я непременно должен вернуться в док, иначе под трибунал пойдут все, включая ни о чем не подозревающего Антипова. Как я вылетел с базы, честное слово, не помню. Охранная система пропустила меня, потому что кто-то из ребят догадался перевести в автоматический режим передачу опознавательных сигналов с рейдера. Когда я пришел в себя и осмысленно взглянул на приборную доску, мой рейдер уже отмахал почти две трети пути от базы до границы Добышевского. Прежде всего я посмотрел по сторонам. В кабине кроме меня больше никого не было. Только в соседнем кресле одиноко лежала непочатая бутылка Смирновской, должно быть последняя из той дюжины, что привёз Натсон. Не знаю уж, какие мысли были у ребят, когда они решили отправить её вместе со мной. Может быть, решили, что она удачу мне принесёт? В голове у меня после выпитого всё ещё медленно оседала дурь. но теперь-то я отчётливо представлял всю бредовость затеянной авантюры. Какой уж тамшенский корабль! Хорошо бы успеть вернуться на базу, как какой-нибудь дотошный дежурный не начал выяснять, что за рейдер покинул доки вне полетного расписания. Я положил руки на край приборной доски и, прикрыв глаза, сделал три глубоких вдоха, собираясь с мыслями, чтобы рассчитать и ввести в автопилот рейдера новую полетную программу. Конечно же, после этого случая я стану на базе объектом для упражнений в остроумии для всего личного состава. Даже напрочь лишённые юмора провинциальной увольнисти Хаса-2 и те долго будут вспоминать мне сегодняшний день. Но делать-то нечего, нужно возвращаться. Слава богу, шутки я понимаю. Открыв глаза, я приготовился сосредоточить всё своё внимание на полётной программе. Входить в док придётся на ручном управлении, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания дежурных. Но до того времени, как рейдер вернётся на базу, я успею ещё поспать, и окончательно прийти в себя на случай, если неподалёку от дока меня ожидает встреча с патрулём. Но прежде чем я начал стучать пальцами по клавишам, взгляд мой совершенно случайно скользнул по иллюминатору. Стальная пластина, защищающая бронестекло от осколков во время боя, в данный момент была поднята, и на фоне чёрного неба, корочевой сеть туго растянутой полоской чёрного бархата с многочисленными проколами, сквозь которые просачивался яркий свет пылающий по другую сторону экрана, я неожиданно увидел не очень яркую, но зато довольно-таки быстро перемещающуюся точку. Самой близкой ко мне планетой был Риол, но точка, замеченная мною, была раза в два больше. Сомнений не оставалось. Это был корабль. Я тут же включил систему радарного поиска, но экран остался чистым. А неизвестный корабль, тем не менее, двигался в мою сторону быстро увеличиваясь в размерах. Следовательно, это был небольшой корабль-разведчик, вроде моего Заппы, покрытый слоем антирадарной защиты. Неизвестный корабль не передавал никаких опознавательных сигналов, а мой тем временем продолжал орать о себе на весь окружающий космос в автоматическом режиме, который я, конечно же, забыл отключить. Я быстро отключил автоматическую систему самоидентификации, но в принципе мог бы этого и не делать. Надвигающийся на меня корабль-разведчик уже давно принял мои позывные и знал, что я в единственном числе представляю здесь стратегические аэрокосмические силы Земной Федерации. А то, что корабль не подавал ответного сигнала и не делал никаких запросов, однозначно свидетельствовало о том, что это был шанский разведчик. Как только я понял, что передо мной корабль противника, то первым делом быстро проверил систему вооружения своего рейдера. Комплектация была полная. 12 гравитационных торпед, пятилучёвая пучковая лазерная пушка и 4 бортовых импульсивных орудия для ближнего боя были полностью заряжены и готовы к бою. Эффективность силовой защиты корпуса, когда я включил её, составляла 99,8%. К тому времени шенский корабль подошёл достаточно близко, чтобы я смог рассмотреть его. Размерами он совсем ненамного превосходил мой рейдер. Но контуры его кормовых стабилизаторов были несколько необычными, более широкими и плавными, чем на земных кораблях такого же типа. Да что я вам рассказываю, вы сейчас лучше меня знаете шенские боевые корабли. Есть в формах шенских кораблей некая таинственность, я бы даже сказал завораживающая притягательность для взгляда. Позднее мы, конечно же, узнали, что многочисленные выступы, какие-то странные наросты на их корпусах и разводы, плывущие по обшивке, словно бы металл, из которого они были сделаны, начинал плавиться, выполняли чисто декоративные функции. Но когда видишь шенский корабль впервые, кажется, что все это элементы неведомого вооружения инопланетного космического странника. Я смотрел на приближающийся шенский корабль-разведчик не в силах отвести глаз до тех пор, пока мы не сблизились на расстояние торпедного удара. Помня о том, что говорили летуны, я сделал залп по ходовым двигателям неприятельского корабля, но управляющий им Шен успел выставить защитное поле, и торпеда взорвалась, не причинив разведчику никакого вреда. Ответ Шена последовал незамедлительно, но я уже был готов к нему и не хуже, чем на тренажере, провел маневры уклонения от торпедного удара. И тут началась настоящая круговерть. Я полностью потерял контроль над ходом времени, видя перед собой только ярко-синие выбросы из спаренных дюз шенского корабля и осклепительные вспышки по его бортам, каждая из которых могла означать гибель для моего рейдера. Поскольку мне ничего не было известно о вооружении шенского корабля, я предпочитал экономить собственные боезапасы, нанося удары только наверняка. Самым простым и надежным маневром в таком бою, когда два корабля примерно одного класса сражаются один на один, было бы зайти противнику в хвост и сделать залп по ходовым дюзам, где выбросы плазменных струй частично пробивают собственную защиту корабля. Но для того, чтобы сделать это, нужно на наголову превосходить своего противника в мастерстве управления кораблем. А мы с Шеном, похоже, были птицами одного полета. Оба одинаково неуспешно пытались провести маневр захода противнику в хвост. Бой между нашими кораблями заключался в серии довольно-таки однообразных попыток пробить силовую защиту корабля противника с помощью лазерной пушки и послать в образовавшуюся брешь торпеду. Дополнительные проблемы создавало для нас то, что не сговариваясь, мы оба, я и Шен, отказались от стрельбы по кабине корабля противника, где находился тот, кто им управлял. Каждый из нас хотел одержать победу в этом бою, но при этом не имел намерения уничтожать своего противника. Такая уж сложилась традиция на этой странной войне. Если бы потом меня спросили, сколько продолжался бой, я бы ответил, что часов пять, а то и шесть. На самом же деле, мы уложились в полчаса. У меня на борту оставались еще две торпеды, когда очередной залп лазерной пушки, направленный в корму шенского корабля, не был отражен силовой защитой, а растекся радужным сиянием по его обшивке. Тут-то и нужно было послать в брешь обе имевшиеся у меня торпеды. Я находился на расстоянии прямого удара от вражеского корабля. Время подлета торпед было минимальным, а брешь в силовой защите была настолько велика, что у Шена не было ни малейшего шанса успеть зарастить ее или провести маневр уклонения. Это была победа. Но почему-то моя ладонь зависла в миллиметре от вертикального луча светового индикатора, контролирующего запуск торпед. «Не знаю, что со мной вдруг произошло». Как мне сейчас кажется, причина была в том, что Ашен и сам понял, что проиграл, а потому полностью снял силовую защиту со своего корабля и заглушил двигатели. Пауза длилась секунд пять, не больше. Затем вдруг внезапно сработал сигнал вызова на расположенном слева от меня блоке связи. Все еще держа ладонь правой руки возле луча запуска торпед, пальцем левой руки я коснулся индикатора приема на блоке связи. Слушаю. Сдавленным и чуть хрипловатым от напряжения голосом произнес я. Это был Шен. Он вызывал меня на открытой волне общей связи. «Ты победил, землянин!» – произнес шенский пилот на понятном мне языке. Фразу он строил правильно, но голос у него был похож на неразборчивый скрип граммофонной пластинки, звучание которой я как-то раз слышал в Политехническом музее на Земле, Поэтому для того, чтобы понять, что именно говорит Шен, приходилось все время внимательно прислушиваться. «Я прошу тебе отойти от меня на безопасное расстояние», продолжал между тем Шен, «после чего я взорву свой корабль». «Вот уж чего мне совершенно не было нужно, так это обломков шенского разведчика, разбросанных по космосу. В горячке боя я не думал о том, что теперь, даже если мне удастся вернуться на базу незамеченным», то замять историю с ночным вылетом нет. Кому-то придется ответить за истраченный боекомплект рейдера и обшивку, поврежденную в тех местах, где по ней прошелся лазер Шена. И у меня не было практически никаких сомнений, что этим кем-то окажется никто иной, как ваш покорный слуга. А для того, чтобы отвертеться от трибунала, мне нужно было как минимум стать героем, для чего всего-то и требовалось, что привести на базу целый шенский корабль. «Послушай», – обратился к Шену, – «давай не будем пороть горячку. Возможно, если мы хорошенько подумаем вместе, нам удастся найти какое-нибудь другое взаимоприемлемое решение». «Нет», – решительно ответил Шен, – «я должен взорвать корабль и погибнуть вместе с ним». «Это мне уже совсем не понравилось». «Эй!» – возмущенно воскликнул я. «Ты что, в своем уме? Не понимаешь, что ты делаешь?» «Это мой долг», – коротко ответил Шен. «Да ты что? Стоит хотя бы одному солдату погибнуть в сражении между землянами и Шенами, и это будет означать конец той войне, в которой пока что гибнут только наши корабли?» «Я все понимаю», – ответил Шен. «Перед тем, как взорвать корабль, я отправлю на свою базу сообщение, в котором объясню, как все произошло». «Да подожди ты! Мы же оба солдаты! Какого черта нам умирать на войне, которую не мы начали?» «Я уже думал не о шенском корабле, а о его пилоте, гибель которого могла породить такую могучую волну ненависти шенских солдат к землянам, которую уже нельзя будет остановить. Если у тебя на корабле нет спасательной капсулы, можешь воспользоваться моей». «С чего вдруг такая забота о враге?» – поинтересовался Шен. «Должно быть, он опасался какого-то подвоха с моей стороны, но у меня даже и в мыслях этого не было». «Видишь ли», – ответил я ему, – Я был в числе тех пехотинцев, что высадились на Риоле, после чего полторы недели находились на полном обеспечении Шенов. «Серьезно?» – удивленно, как мне показалось, переспросил Шен. «Да, а что?» «Дело в том, что в то время я нес вахту на орбите Риола». Тут уж пришел мой черед удивляться. «Не может быть!» «Может», – заверил мне Шен. Я входил в группу десанта, которая должна была высадиться на Риол и захватить находившихся там землян. Тогда-то нас и заставили выучить ваш язык. К счастью, все обошлось без стрельбы». «И то верно», — согласился я с ним и добавил. «Бывают же такие совпадения». «Ты о чем?» — не понял Шен. «Сначала мы едва не столкнулись с тобой на Риоле, а теперь встретились здесь, в открытом космосе. Кстати, ты что здесь делал?» «Да, в общем-то, история не очень красивая», – уклончиво ответил Шен. «Можно сказать глупая. Не хотелось бы сейчас о ней говорить». «У тебя есть какое-то срочное дело?» – спросил я. «Ну, вообще-то я собирался взорвать свой корабль», – подумав, ответил Шен. «Это сделать никогда не поздно», – заверил я его. «Но боюсь, что после того, как ты взорвешь корабль вместе с собой, тебе не скоро представится возможность с кем-то поговорить. «Наверное, ты прав», – вынужден был согласиться со мной Шен. «Слушай, такое предложение», – не давая своему собеседнику опомниться, – продолжил я. «Давай-ка состыкуем наши корабли и спокойно поговорим, глядя друг другу в глаза». Похоже, мое неожиданное предложение совершенно ошеломило Шена. «Как это? Поговорим?» – с сомнением переспросил он. «О чем? Мы ведь солдаты двух враждующих армий». «Я не собираюсь выспрашивать у тебя военные секреты», – заверил я Яшена. «Просто ты собираешься взорвать себя вместе со своим кораблем. А я хочу попытаться отговорить тебя от этого». «Пустая затея. Я для себя все уже решил». «Пусть так. В таком случае перед смертью тебе нужно с кем-то поговорить для того, чтобы облегчить душу. Кстати, у Шенов есть душа?» «Это не совсем то, что имеете в виду вы, когда говорите о душе». Но тем не менее, пожалуй, ты прав. Ситуация, в которой я нахожусь, представители моей расы сейчас даже не станут разговаривать со мной. Видишь ли, землянин, для того, чтобы оказаться здесь, я грубо нарушил положение воинской службе Республики Шен, и теперь меня ожидает высший суд армейской чести. Лучше самому свести счёт этой жизнью, чем пройти через это. Чёрт возьми, у меня ситуация аналогичная. Но при этом я не собираюсь взрывать свой корабль потому что у тебя на борту еще осталось оружие, с помощью которого ты можешь уничтожить меня как противника и тем самым смыть себя позор. Не думаю, что это спасет меня от трибунала», с сомнением покачал головой я. «Значит, у тебя иные представления о чести», спокойно, без пафоса, произнес Шэн. «Скорее всего, у меня иные представления о жизни и смерти», ответил ему я. «Я считаю, что умирать никогда не поздно». «Интересная мысль», подумав, согласился Шэн. У меня есть еще много других, не менее интересных», – голосом, скрывающим в себе шипящие интонации змея-искусителя, сообщил ему я. «Я не прочь был бы посидеть с тобой за одним столом. При этих его словах я непроизвольно глянул на лежащую в соседнем кресле бутылку Смирновской. Но можем ли мы доверять друг другу?» – в голосе Шена все еще звучало некоторое сомнение. «Мы ведь можем взять на вооружение не только взаимное доверие, но и точный расчет?» — ответил я. — У тебя под рукой кнопка системы самоуничтожения корабля. А я возьму с собой пульт дистанционного управления. При том, что наши корабли будут состыкованы, взрыв любого из них приведет к уничтожению другого. И если ты серьезно собрался свести счеты с жизнью, то у меня, честное слово, такого желания пока не возникает. Обдумывание моих доводов не заняло уж и на много времени. — Хорошо, — сказал он, — подводи свой корабль по левому борту я выброшу соединительный рукав. Стыковка произошла без проблем. Магнитные захваты, которыми пользовались шены, позволяли герметично присоединить конец гибкого соединительного рукава к любому типу люков, вне зависимости от их конструктивных особенностей и форм. Единственным его недостатком было то, что проходить по нему приходилось на четвереньках. Выбравшись из люка, я прополз по соединительному рукаву и только оказавшись в шенском корабле, выпрямился во весь рост. Шен уже ожидал меня в шлюзовой камере. Он стоял, широко расставив свои длинные тонкие ноги и величественно сложив руки на груди. Одет он был в темно-зеленый комбинезон с ромбовидной нашивкой с правой стороны груди. Вообще-то его вполне можно было принять за человека, если не обращать внимания на то, что вместо головы у Шена на плечах стояло нечто, очень напоминающее большой заварной чайник с задранным кверху носиком. Под носиком находилась узкая прорезь рта. Два глаза были расположены с боков большой лысой головы Шена, поэтому для того, чтобы внимательно посмотреть на что-то, он по птичьи наклонял голову. Именно так он и смотрел на меня. Точнее, не на меня, а на то, что я держал в руке. Я улыбнулся как можно более приветливо и протянул руку вперёд, давая ему возможность как следует рассмотреть этикетку на бутылке Смирновской, которую, отправляясь в гости, я на всякий случай прихватил с собой. «Что это?» Недумевающе проскрепил Шен. «Водка?» – ответил я. «Алкогольный напиток, который мы употребляем с друзьями, встречаясь в неформальной обстановке. Способствует созданию атмосферы раскрепощенности и душевной близости». Шен наклонил голову к плечу и указал рукой в сторону выхода из шлюза. Пройдя по узкому переходу, я впереди, Шен светом за мной, мы вышли в кабину пилота, которая оказалась удивительно похожа на ту, которую я совсем недавно покинул. То расположение приборной доски, только с несколько иной компоновкой индикаторов. Такой же обзорный экран над ней, только не плоский, а параболический, что объясняется особенностью зрительного аппарата Шенов. А кресла для пилотов так и вовсе словно вынесены с моего рейдера. Тогда я еще подумал, что ограничением для фантазии инженеров и дизайнеров служат только анатомические особенности тех, кому предстояло пользоваться их разработками. Но поскольку Шэны такие же гуманоиды, как и мы, то и на особую экзотику рассчитывать не приходилось. Впрочем, это было даже к лучшему. Я сразу же почувствовал себя как дома. Шэн предложил мне сесть в кресло пилота и, дождавшись, когда я занял свое место, опустился в соседнее, напряженно положив длинные руки с тонкими подвижными пальцами на узкие подлокотники. «Меня зовут Чейт А», – представился я. «Гоу Асин», – назвал свое имя Шэн. «Ты водку пьёшь?» – спросил я, приподняв бутыль за горлышко. «Мы употребляем спиртное», – наклонил голову шэн «Только в менее концентрированной форме и с другими добавками». «Нужно бы выпить за знакомство?» «Не откажусь. Я много слышал о вашей водке, но вот попробовать её мне не доводилось». «Смирновская», – щёлкнул я пальцем по этикетке, – «марсианского разлива. Высший класс». Шен быстро организовал столик, вытянув из-под пульта какой-то прямоугольный ящик и накрыв его сложенной пополам звёздной картой. У него даже закуска нашлась, что-то похожее по форме на круглые галеты, сложенные по две и прослоённые какой-то разноцветной массой. Стаканы, которые выставил на стол Шен, представляли собой по форме невысокие цилиндры, закрытые сверху притёртыми крышками, похожими на перевёрнутые воронки. Дело в том, что ротовой аппарат у Шенов устроен таким образом, что они не могут пить жидкость через край, как мы, а вливают ее в себя через эту самую воронку. Я-то, естественно, воронку со своего стакана снял, а Шен, после того, как я наполнил его стакан, снова надел на него воронку. «Со знакомством», – сказал я. Мы чокнулись. Шен сначала осторожно понюхал содержимое своего стакана через дырочку в крышке, а затем, лихо опрокинув сосуд, влил в себя все его содержимое разом. После этого он довольно крякнул и закусил крошечным кусочком галеты. Я тоже попробовал это печенье. На вкус оно оказалось похожим на самую настоящую мацу, а прослойка, судя по вкусу, была из гомогенизированного мяса с какими-то необычными, очень ароматными специями. «Ну, теперь обсудим твои проблемы?» – спросил я и тут же предложил альтернативу. «Или сначала еще по одной?» Шен молча протянул мне свой стакан. После второй порции мне стало тепло и радостно. Откинувшись на спинку кресла, я смотрел на Шена уже как на старого знакомого, ничуть не удивляясь его необычной внешности. Гоу Асин, похоже, тоже почувствовал себя значительно лучше, чем когда разговаривал со мной по открытой связи. Глаза его заблестели, а пальцы быстро постукивали по всему, что попадалось под руки, а это, как я узнал позже, свидетельствовало о добром расположении духа Шена. «Ну, так что у тебя стряслось?» По-дружески спросил я, какого чёрта ты решил изобразить из себя камикадзе? Шэн посучал пальцами по подлокотникам и начал рассказывать. Чтобы не пересказывать всю его историю и не утомлять вас однообразными подробностями, скажу только, что на военной базе Шенов сложилась та же ситуация, что и у нас на Головачеве 12. Большинство из собранных там солдат томились от скуки и безделья, мечтая только о том, как бы смотаться домой на недельку-другую. Воевать с нами не хотел никто, главным образом потому, что непонятно было, из-за чего, собственно, затеяна драка. Какой стратегический интерес может представлять собой планета, пригодная разве что только на то, чтобы устроить на ней грандиозную сфалку токсических отходов? Высшие командные чины Шенов прекрасно понимали, что моральный дух армии падает, а потому отчаянно искали способ выйти из войны с честью для себя. Но поскольку, по их мнению, звание гениального полководца можно снискать только на поле боя, а другой войны, помимо возникшего буквально на пустом месте конфликта с земной федерацией, в ближайшее время не намечалось, шенские генералы продолжали посылать свои войска в бой. Временные же неудачи объяснялись тем, что командование земной федерации использует на своих боевых кораблях секретные двигатели нового поколения, дающие им значительное превосходство в скорости и маневренности. Теперь, я думаю, вы и сами догадываетесь, что именно искал Шэн Гоу-Асин возле границы Добышевского. Он собирался незаметно подобраться к нашим постам, захватить в результате неожиданной и стремительной атаки небольшой патрульный катер землян и перегнать его к себе на базу. Сей геройский поступок он собирался совершить для того, чтобы получить полагающийся за это отпуск. Шены вообще не в пример нам очень заботливые и любящие семьянины, А у моего нового приятеля Гоу Асина, к тому же, еще и незадолго до войны родилась парочка очаровательных близнецов. Он мог видеть их только на видеодисках, которые ему присылали из дома. И хотя решился Гоу Асин на столь отчаянный шаг не в пьяном угаре, как ваш покорный слуга, а находясь в жутко депрессивном состоянии, однако корабль свой он, так же, как и я, благополучно угнал, надеясь на правоту старой истины, гласящей, что победителей не судят. Теперь же, когда Шэн проиграл мне сражение, ему оставалось только взорвать свой корабль, чтобы он не попал к врагам, и передать собственную персону в руки армейского правосудия Республики Шэн, от которого, если судить по тяжким вздохам, кое издавал периодический Гоу Асин, ничего хорошего ждать не приходилось. Или же, дабы сохранить остатки чести, взорвать себя вместе с кораблем, как и намеревался поступить мой Шэн. Пока Гоу Асин рассказывал мне свою историю, Мы с ним успели прикончить принесенную мною бутылку Смирновской, и теперь место ее на столе занимал высокий графин, похожий по форме на два шара, поставленные один на другой и соединенные тонкой стеклянной трубочкой. Сосуд был наполнен розоватой жидкостью, по консистенции и по вкусу похожей на густой кисель. Называлась эта жидкость габрал и являлась она шенским аналогом нашей водки и хотя градусов в ней, как и предупреждал Гоу-Осин, было поменьше, чем в Смирновской, но зато и потребляли мы ее большими порциями. «Слушай», — сказал я Шену, — «а вот ответь мне, как на духу, что в ваших кораблях такого особенного, что вы так боитесь, чтобы они, не дай бог, не попали в руки противника?» «Этого я тебе сказать не могу», — ответил мне Шен. «Военная тайна, понимаешь ли? Лично тебе я, конечно же, всецело доверяю». «Да нет проблем!» – махнул рукой я. «Поскольку ты всё равно твёрдо вознамерился свести счёты с жизнью, я могу показать тебе, что представляют собой наши корабли!» Я снова сползал по соединительному рукаву в свой рейдер и вернулся с мини-диском, на который была записана вся техническая документация, имеющая отношение к боевому рейдеру типа Заппа. Вставив мини-диск в дисковод, мы вместе с Шеном приступили к её изучению. «Послушай-ка!» Я, тыча пальцем в схему двигателя, обратился ко мне Шен. «Это что, двухтактовый ионный двигатель?» «А что ты, собственно, собирался здесь увидеть?» – поинтересовался я. «Двигатель внутреннего сгорания, работающий на неочищенном мазуте?» «Но на наших кораблях стоят точно такие же двигатели!» – объяснил мне свое удивление Шен. «И рулевая система в точности такая же!» «А что тут удивительного?» – невозмутимо пожал плечами «Я». «Мы ведь очень похожи. Ну, если не принимать во внимание то, что у тебя вместо головы чайник, а в остальном, когда космос открывает перед нами свои самые сокровенные тайны, тут, понимаешь, Асин, никаких мозгов не хватит, вне зависимости от формы черепной коробки». «Ты отклонился в сторону от первоначальной мысли», — напомнил мне Шэн. «Да, верно. Я и сам почувствовал, что меня понесло, а потому, чтобы прийти в себя, провел ладонями по лицу». Я хотел сказать, что процесс развития науки и техники, скорее всего, имеет однонаправленный характер, вне зависимости от того, на какой планете это происходит. В конце концов, мы ведь живем в одной вселенной, держащейся на нескольких незыблемых константах вроде числа пи постоянной планка и скорости света. Тут уж как ни крути ничего принципиально нового, что не могло бы прийти в голову никому другому, не придумаешь. «Наверное, ты прав» возвращаем мне мини-диск», — согласился Шен. «Но в таком случае охота на вражеский корабли, которые мы с тобой затеяли, не имеет никакого смысла». «Это как сказать...» — я напряженно прищурился, стараясь не упустить внезапно пришедшую в голову мысль. «На исход войны захват вражеского корабля, конечно же, никак не повлияет. Но мы с тобой можем извлечь для себя из этого реальную выгоду». «Ну-ну». С любопытством посмотрел на меня Гоу-Асин и, подняв со стола графин, расплескал по стаканам остатки Габрала. «Мы ведь можем просто обменяться с тобой кораблями», – сказал я. «Каждый вернется на свою базу на корабле противника и получит то, что и требовалось – отпуск и прощение всех грехов». «А как мы с тобой объясним то, что пропали наши собственные корабли?» – с сомнением спросил Шен. Корабли получили серьезное повреждение в бою, и нам пришлось их уничтожить. Тут же нашелся я. А что стало с экипажами вражеских кораблей? В соответствии с установившимися правилами, мы позволили им воспользоваться спасательными капсулами. Ну как, Гоосин? Вообще-то мысль интересная, задумчиво проскрипел Шен. И всего-то, возмущенно всплеснул руками я, да это же единственное спасение для нас обоих. И все же могут возникнуть сомнения. «Да какие к черту сомнения, Асин! Меня просто насмех поднимут, если я расскажу, что распевал Смирновскую в компании с Шеном, да к тому же еще и в его корабле!» «Да уж!» – покачал своей лысой головой Шен. «История более чем невероятная. Я бы и сам, наверное, не поверил». «Ну так что?» «По рукам!» – Гоу Асин решительно протянул мне свою костлявую пятерню. «Вот так-то лучше!» – радостно улыбнулся я. Мы ударили по рукам и выпили остатки Габрала. Сделка была заключена. Прошу обратить особое внимание на этот момент, ибо так же, как и тот, когда сержант Натсон притащил на базу Голочев-12 дюжину бутылок Смирновской, он стал одним из поворотных пунктов в истории развития и благополучного завершения Шенского конфликта. Итак, объединявшись кораблями, мы с Гоу разлетелись в разные стороны, каждый в направлении своей базы. Прощаясь, Гоу Асин дал мне миниатюрный блок дальней связи, используемый Шенами для срочных деловых переговоров. С его помощью можно передать короткое письменное сообщение тому, у кого находится другой такой же блок. «Сообщи мне, как у тебя все пройдет», – сказал Шен. «Если возникнут какие-то проблемы, я готов прилететь и дать свои показания». «Спасибо, Асин!» – с искренней благодарностью похлопал я по плечу Шена но боюсь, что если у меня и в самом деле возникнут проблемы с военным трибуналом, то твои показания только увеличат срок моего пребывания за решеткой». Управлять женским кораблем было не сложнее, чем рейдером ЗАПа. Плохо было то, что я забыл спросить у Гоу Асина, как пользоваться автопилотом, а сам разобраться в нем не сумел. Пару часов с нами тогда совсем не повредили бы. А так, все время полета до базы пришлось заниматься изучением небольших нюансов, отличающих систему управления шенского разведчика. Теперь, когда я летел на шенском корабле, не могло быть и речи о незаметном возвращении в док. Хотя разведчик был покрыт слоем антирадарной защиты, я решил не рисковать. Совершенно не было желания получить в хвост залп гравитационных торпед от своих же летунов, если те вдруг обнаружат у себя в тылу вражеский корабль. На подлете к базе я связался с патрулем и гордо объявил рядовой 4 4-й роты 42-й дивизии мобильной пехоты Чейт-А. Возвращаюсь на трофейном корабле Шенов. Прошу указать свободный док». Что тут началось? В эфире стоял такой бедлам, будто в один момент все захотели переговорить со всеми. Подчиненные что-то докладывали своим командирам, командиры что-то требовали от своих подчиненных. Крики, ругань, извинения, требования, угрозы – все смешалось в единый звуковой ком, из которого невозможно было выловить ни одной осмысленной фразы. Но для меня эта какофония была милее любой самой сладкозвучной мелодии. Она означала, что теперь все – от дежурившего по кухне рядового до самого адмирала Сороса были поставлены в известность о моем подвиге, а следовательно отдать меня под трибунал будет теперь не так-то просто. В доке меня встречали командир моей роты майор Зорич и начальник штаба генерал Ваттерол. Ну, естественно, рядом с ними находились и ординарцы, и толпы патрульных, и работники доков, пролезшие через охрану, чтобы взглянуть на шенский корабль и пригнавшего его храбреца. Признаться, в тот момент, когда я ступил на коротенький, всего лишь из четырёх ступенек трапшенского корабля, мне сделалось не по себе. Голова у меня раскалывалась, то ли от непомерного количества спиртного выпитого этой ночью, то ли от того, что намешал Смирновскую с Шемским габаралом, глаза буквально слипались от усталости а осоловелый взгляд только и искал что-нибудь хотя бы отдаленно напоминающее кушетку, чтобы упасть на нее и заснуть богатырским сном, снимающим как усталость, так и любые болезни духа и тела. Так нет же! Вместо этого мне предстояло по полной форме отчитываться за содеянное. Собрав всю свою волю в кулак, я строевым шагом подошел к ожидающей меня команде, браво щелкнул каблуками и, лихо вскинув ладонь к виску, отрапортовал. «Господин генерал, рядовой 4-й роты 42-й дивизии мобильной пехоты Чейт-А с боевого задания прибыл. Боевой шенский корабль доставлен на базу». Генерал Ваттерл поморщился и подался назад, как только я вдохнул на него могучим перегаром. Но тем не менее, слушая мой доклад, он старательно делал вид, что не замечает моего полупьяного состояния. Когда я закончил рапорт и замер по стойке смирно, ожидая приговора, генерал несколько удивленно покосился на моего ротного командира. Майор Зорич смущенно кашлянул в кулак. «Благодарю за службу рядовой», – негромко произнес он, глянув на меня испепеляющим взглядом. «Еще бы! Пьяный солдат из вороты роты пригоняет на базу шанский корабль, который он неизвестно где раздобыл. В ситуации, в какой он оказался, майор Зорич повел себя весьма мудро. Он сделал вид, что я действовал по его прямому приказанию» чтобы не крылось за этим, прямо скажем, весьма странным событием, но Шенский корабль вот он. От такого факта просто так не отмахнёшься, разобраться со мной у него ещё будет время. И надо сказать, майор Зорич не прогадал. Не прошло и недели, а у него на погонах заблестели новые звёздочки. Я же получил звание сержанта, орден доблести первой степени и заслуженный двухнедельный отпуск.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 с чего это я вдруг так уверен, что это мне снова удастся. И добавил что-то про удачу и насчёт того, что снаряд, мол, дважды в одну и ту же воронку не падает. На это я ему ответил, что дело здесь не в пустом везении, а в тонком стратегическом расчёте. Я точно знаю, где и когда можно подловить шанский корабль так, чтобы успеть захватить его прежде, чем пилот успеет ударить по клавише включения системы самоучтожения.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 А если и так, то какой это этого вред? Ты можешь дать мне слово, что совершаемые тобой действия не являются результатом преступного сговора с шенским командованием? Спросил для совести Зорич. Да, господин подполковник, уверенно ответил я. И при этом я ничуть не покривил душой. Во-первых, Гоуа Сина никак нельзя было отнести к разряду командования шенской армии, поскольку после первого нашего обмена он получил чин, примерно соответствующий тому, что было и у меня.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 Гоуа Син снова рассказывал мне о своем многочисленном семействе, которое в полном составе передавало мне приветствия и всячески добрые пожелания, а жена Гоуа даже прислала для меня коробку печенья собственного приготовления. «Где ты собираешься провести очередной отпуск?» – спросил меня Гоуа -син. «Пока не знаю», – ответил я. «Вселенная большая». «А почему бы тебе не побывать у меня в гостях?» – предложил Гоуа Син. «Нашенье? Ну где же еще?»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 Я принял эту информацию к сведению и обещал подумать по поводу подходящих кандидатур. Сейчас слетать на Шен может каждый в любое удобное для себя время, а о красотах древних городов этой прекрасной планеты можно прочитать путеводителях. Для меня же тогда все это было в новинку. Я и не заметил, как прилетели 7 дней, предоставленные мне в качестве очередного отпуска. К тому же времени закончился и отпуск Гоу-Асина мы вместе отправились по своим военным базам, расставшись только на станции Баллард. По возвращении на базу я был подвергнут строгому допросу с пристрастием, который учинили мне на этот раз мои же приятели, те самые, что когда-то отправили меня за шенским кораблем, посадив пьяным в рейдер. Поскольку, несмотря на все свои недостатки, они были людьми, в целом здравомыслящими, им с трудом верилось в то, что мне три раза подряд улыбнулась удача.